Возвращение классиков Под приветственные орудийные залпы береговых батарей Маркс и Энгельс двумя трубами в строю кирватора вошли в вухту, уверенно сманеврировали и плавно пришвартовались с двух сторон к только что законченному постройкой пирсу. Над крепостью гремел из всех репродукторов интернационал, Пирс, состоящий из заполненных камнями и грунтом бревенчатых срубов, выдавался в бухту почти на 100 метров и позволил пришвартоваться двум крупным галеонам даже при полном отливе. Помимо этого причала в бухте строились еще три пирса. Самый длинный из них, Г-образный в плане, предназначался для Марти. Два других длиной по 130 метров После завершения работ смогут принять по четыре парусника каждый. На причале корабли встречало руководство республики в полном составе. За исключением раненого Сокольского. С Галеонов сбросили сходни. Начальник экспедиции Старлей Коновалов в сопровождении командиров кораблей молодцевато прошествовали по сходням на пирс и отрапортовали прецов наркома об успешном завершении экспедиции. Мечерский поочередно обнял каждого из них и поблагодарил за службу. Затем поднялся на палубу каждого корабля и поприветствовал командой. Поскольку адмирал прекрасно понимал чувства моряков, не видевших берега больше трех месяцев, приветствия он не затягивал и сразу же приказал разгружаться. В первую очередь выгрузили пассажиров с их скарбом и припроводили в освободившиеся лагеря испанских военнопленных. В переноске грузов помогали пленные испанцы. Места в лагерях хватало с избытком. Более трех тысяч пленных в предшествующие Дани перебросили на Сахалин, оставив в Крыму только 500 человек в лагере комсостава и около тысячи человек в одном из лагерей для рядовых. Комсостав работал на кирпичном заводе и лесопилке, а оставшиеся рядовые на строительстве причалов, припортовых складов и достройки кольцевой дороги. В освободившихся бараках произвели полную уборку, в пищеблоках приходу голландцев накрыли столы, коки испанцы и подавальщицы туземки растарались, украсив столы цветами и корзинами фруктов. На размещении и обед голландцам предоставили три часа, затем всех пригласили на митинг. Мещерский, через переводчиков Ягудина и мастера Хофта, переводившего с немецкого на голландский, поприветствовал голландцев и поздравил с благополучным завершением перехода через океан. В качестве трибуны использовали кузов транспортного трактора, на который установили звукоусилительную установку для произведения должного впечатления до голландцев. Затем один из вновь прибывших по совместительству выполнявший обязанности пастора прочитал благодарственную молитву Господу в честь благополучного завершения путешествия. Слово снова взял Мещерский, успокоил голландцев, разъяснив, что подписанные договора между купцом Ягудиным и мастерами будут выполнены до последней буквы, Жить они будут, как и записано в договорах в городе Ленинграде, а то, что город находится не на берегу Белого моря, а на берегу Карибского, так про это в договоре ничего не прописано. Пояснил, что республика Камчатка основана подданными московского князя, как и разъяснял Ягудин при заключении договоров, правда уже бывшими подданными, поскольку республика совершенно самостоятельное государство. Порадовал голландцев, заявив, что карибский климат не в примере лучше голландского, а тем более беломорского. Морозов и даже просто холодов здесь нет совсем. Круглый год тепло. Поэтому на столе всегда свежие овощи и фрукты в любом количестве, что особенно полезно детям. Сказал, что размещение в лагере сугубо временное, на 4-5 дней. Сейчас на соседнем острове Сахалине Спешно строят для них жилые корпуса и мастерские, хотя некоторые из них останутся работать здесь, на острове Крым. А именно, алхимик, кораблестроитель, рудознатец, архитектор, горный мастер, ювелир, часовщик, оружейник, врач, аптекарь. Для них тоже строятся жилые дома и мастерские. Каждому мастеру выделяются для жилья три комнаты на семью а подмастерьем две. Огласил стоимость аренды жилья и стоимость питания в общем пищеблоке крепости. В дальнейшем каждой семье будет построен отдельный дом и передан в аренду с выкупом. Затем нарком ответил на вопросы. По поводу строительства храма пояснил, что в республике свобода вероисповедания, поэтому храм, их община, если захочет, будет строить за свой счет. Место под церковь На острове Сахалин будет выделено. Для изучения русского языка будут открыты вечерние курсы. Все дети с десяти лет в обязательном порядке пойдут в школу. Обучение, бесплатное религиозное обучение, община проводит сама. Представил всем владевшего немецким языком старшину Пергова, назначенного куратором голландцев. По всем вопросам рекомендовал обращаться к нему. На этом собрание закрыли еще на корабле почти сразу после выхода из амстердама мастер хофт понял что с нанимателями московскими купцами все совсем непросто поразили фонари освещавшие батарейную палубу орудийные порты были задраены других источников света не было фонари крепились к потолку и представляли собой стеклянные колбы внутри которых сверкали поразительно ярким светом, тончайшие нити. Каждый фонарь съел, как сотня свечей. Проснувшись утром, Виллин сразу заметил, что помимо ритмичной качки, свойственной морскому путешествию, присутствует и мелкая, частая дрожь пола, сопровождаемая каким-то фырчанием. Утром, после побудки, пассажиров стали выпускать группами на палубу. Для отправления естественных нужд в корабельном туалете-гальюне, расположенном на носу корабля, рядом с бушпритом. Пока сечада Хоуфта и его подмастере оправлялись, Вильям пришелся по палубе и обнаружил, что дрожь сильнее всего чувствуется на корме, за которой вода очень сильно бурлит. При этом из двух высоких труп, установленных на корабле, вместо бизань-мачты идет дым. Выбрав момент, Хоуфт обратился к за разъяснениями к нанимателю, московитскому купцу Минину. Тот ответил, что лампы, купленные в Москве за большие деньги у китайских купцов, трубы дымят от печень на кровельной кухне, камбузе, а вода бурлит из-за очень быстрого хода корабля. Твилем купцу не поверил. Мастер Хофт был человеком сухопутным, но вполне смог сориентироваться по солнцу и понять, что корабль плывет на юго-запад, в то время как Московия лежит на востоке. Минин пояснил, что по пути в Московию они решили посмотреть Вест-Индию. Вильям опять не поверил. Вест-Индия была совсем не по пути. Через два дня попутный ветер стих. Паруса спустили, но корабли продолжали так же быстро идти вперед. На следующий день ветер стал встречным, но корабль даже ускорил ход. Набегающие спереди волны развивались о форштевень, окатывая брызгами нос с корабля и выносились вдоль бортов за корму. Наблюдая за бурлением воды под кормой, Велин пришел к выводу, что некий механизм толкает воду из-под кормы назад, в чего корабль плывет вперед. Минин сказал, что это особый китайский механизм, закупленный в Москве. Высадили их, как и обещали, в городе, в Ленинграде. Только оказался он не в Белом море, а вовсе в Карибском. Кое-что прояснилось после встречи переселенцев с главным человеком Республики Камчатка, адмиралом Мещерским. Опять поразили самодвижущаяся повозка, на которой приехал адмирал, и удивительные рупоры, во много раз усиливающие голос говорившего. Потом... Удивительного обнаружилось столько, что мастер Хохов совсем потерял способность удивляться. Начиная с истории республики Камчатка и таинственных ушедших с их техническими чудесами. То, что успели сделать Камчатцы на острове за полгода, было само по себе поразительно. Накануне на совместном заседании наркоматов промышленности и науки в исполнении принятого совнаркомом трехлетнего плана обсудили перечень продолжающихся и вновь открываемых разработок и свиток производственных участков, утвердили распределение по ним собственных кадров прибывших голландских и пребывающих испанских мастеров. Ввиду жесточайшего кадрового дефицита Решили задействовать в секретных разработках и на секретных производствах испанских и голландских мастеров. Для чего взять курс на их полную натурализацию? Собственных мартийских кадров категорически не хватало. Решили резко расширить количественный состав наркомата науки за счет перехода части кадров из производства. В составе наркомата решили создать опытные... Стеклодельное производство с участками стекловарения, листового стекла, посуды, оптического стекла. Отдельный участок разработки и производства оптических приборов, очков, зеркал, подзорных труб и орудийных прицелов. Очки и зеркала планировалось производить на продажу. Место их уже производили, но отвратительного качества. Начальником производства утвердили краснофлотца Пудонина, увлекавшегося до службы астрономией и даже изготовившего самодельный телескоп. К сожалению, других специалистов этой области в экипаже не обнаружилось. Все технологические вопросы пришлось возложить на мастера-голландца с подмастериями. Под руководством связиста лейтенанта Соколова наркоматы решили начать разработку и производство электроламп, радиоламп и других радиодеталей. В его ведение отдали трех краснофлотцев-заочников, мастера-ювелира с подмастериями и одного из подмастериев стеклодела. В химической лаборатории под общим руководством начальника службы химзащиты Старлея Прокошина создать группы взрывчатых веществ, лакокрасочных веществ, горюче-смазочных материалов, капсулей, Сугоплавких металлов, электрохимии, аккумуляторов. Состав лаборатории включили личный состав службы ХЗ в количестве четырех человек. Пятерых студентов, заочников химических специальностей, голландца-алхимика и одного мастера-пороховщика с фонастериями, взятого в Сан-Хуане. С целью укомплектования лаборатории и производства смену экипажей кораблей Совнарком решил расформировать. В дальнейшем постоянный плав состав кораблей набрать моряков по их желанию и провести обмен кадрами между кораблями и берегом. Работы по боевой ракете решили прекратить ввиду успешной разработки минометов. Миномет калибра 120 мм прошел испытание и был передан в производство. В оружейной лаборатории под руководством Старлея Попова решили выделить стрелковую, минную и артиллерийскую группы. Включили в их состав в шестерых краснофлотцев, оружейника, голландца и мастера-испанца с подмастерьями. Поставили задачи разработка станкового пулемета на основе ручного пулемета «Дегтярева», трехлинейных винтовочного и пистолетного патронов, оборонительной и наступательной ручной гранаты, доведение до ума Гидропневматического противооткатного устройства пушки и разработка унитарного выстрела для 90-миллиметровой пушки создали авиастроительную лабораторию под руководством старшины Кошкина из электромеханической БЧ, до призыва, увлекавшегося авиамондаризмом и занимавшегося в аэроклубе, летавшего на планере и самолете У-2. К счастью для республики Парень из-за самодурства районного Венкома попал не в авиацию, а во флот. Подчинили ему столяра, краснодеревщика-испанца с подностерьями. В качестве первой задачи поставили строительство планера, чертежи которого у Кошкина имелись. При спецзаводе решили организовать КБ, которому поручить изготовление автомобильного двигателя ГАЗ-АА. Копирование всех имеющихся в наличии станков и разработку новых станков повышенной мощности. После выполнения первых двух задач копирование трехлинейного Мосинского карабина, ручного пулемета ДП, пистолет-пулемета ППД и пистолета ТТ, копирование всей номенклатуры электродвигателей, имеющихся на марте, копирование настенных и настольных часов, начальником КБ утвердили Каплея Жердева, В состав КБ включили семерых красофлотцев и испанских мастеров, оружейника и кузнеца, а также голландцы-часовщика с подмастерья. На производство в машиностроительный и металлургический цеха решили направить двоих испанских кузнецов с подмастериями. В Восточной бухте рядом с Индейской деревней решили поставить судостроительную верь. Туда направили троих красофлотцев Крыли строителя голландца, двух корабельных мастеров и столяра краснодеревщика из испанцев с подмастерьями. Начальником верфи назначили лейтенанта Мякишева. Первой задачей ему поставили строительство быстроходной 100-тонной шхуны. Рядом с металлургическим цехом запланировали строительство цеха цветной металлургии. Начальником назначили лейтенанта Авдеева из электромеханической БЧ. Ему передали двух краснофлотцев и двоих испанских кузнецов с подмастерьями. Первой задачей новому цеху поставили освоение отливки заготовок для трехдюймовых и 90 миллиметровых орудийных гильз. Нарком здравоохранения Васюнин тоже готовился расширяться. В наркомате открывалась фармацевтическая лаборатория, В нее зачислили одного студента-химика, голландского и испанского аптекарей с подмастерьями, испанского и голландского врачей. Средневековых врачей до больных Васюнин решил пока не допускать, но, учитывая, что всякие снадобья в это время врачи готовились сами, решил, что от них может быть польза в лаборатории. Начальником назначили лейтенанта Пимочкина, Не освободив, однако, от обязанности врача медсанчасти. Учитывая поставленные в трехлетнем плане задачи, в том наркоме учредили наркомат геологии и горной добычи. Наркомом Мещерский назначил профсоюзника Куницына, работавшего до перехода на профсоюзную работу шахтером. Ему подчинил одного студента геологического техникума, голландского рудознатца, испанского и голландского горных мастеров с подмастерьями. Доставил им первую задачу срочно найти в Крыму, на Сахалине и на Тринидаде известняк и начать его промышленную добычу. Всем испанским морякам, ходившим в Европу на классиках, решением Верховного Совета дали гражданство республики и разрешили жениться, а морякам-индейцам дали гражданство БПГ. Пришедшую 13 февраля из набега на Сан-Хуан эскадру встречали так же торжественно, как классиков. Пленных мастеров с семьями и вдов с детьми временно разместили в самом большом лагере военнопленных, вновь взятых пленных в последнем свободном лагере. После того, как мастера с семьями разместились в лагере, Мещерский нанес им визит. ворота лагеря въехал с помпой на тракторе, со усилительной установкой. Тереводчик Подригин запустил через усилитель «Интернационал». Уже привыкши за время морского перехода к техническим чудесам, испанцы не слишком удивились, но впечатлились сильно. Оркестр гремел, а музыкантов не было. Трактор ехал без лошадей. Созвали митинг. Прецепт наркома выступил с речью перед мастерами и их женами. Детей... Чтобы не мешали, заперли в бараке. Разъяснил мастерам открывающиеся перед ними перспективы. Хотя они являются пленными по статусу, с каждым из них будет заключен трудовой договор. Работать будут по специальности. За работу будут получать высокую плату. Режим работы 8 часов в день, 6 дней в неделю. И будет предоставлено в аренду жилье в специально построенном жилом блоке. Две комнаты на семью мастера и одну комнату семье под мастерья, где Это на первое время. Потом можно будет расширить занимаемую площадь. Режим содержания в полину для них будет свободным. В нерабочее время они и члены семей могут свободно передвигаться по территории острова за исключением закрытых цехов. Испанцы были в шоке. Такого они не ожидали. Думали, придется махать кайлом на каторге весь световой день без выходных. Досвоившим русский язык и добросовестно отработавшим год по их желанию, может быть предоставлено гражданство республики, что повречет за собой удвоение зарплаты. Гражданам будет предоставлено право построить индивидуальные жилые дома. Рассказал про свободу вероисповедания, принятую в республике, возможность постройки храма, обязательно бесплатном обучение детей в школе. Особо предупредил, что никаких рабов и слуг в республике нет, как нет и дворян с федалами Все граждане республики лично свободны. Испанцы снова были в шоке, еще более глубоком. За время плавания матросы и испанцы, конечно, просветили пленных о принятых в республике порядках, но совсем другое дело услышать это от высшего должностного лица республики. Затем ответил на вопросы, в основном бытовые, про возможность покупки необходимых товаров и продуктов, пользование общественной столовой и банно-прачечным блоком. Лагерь Мещерский покидал под восторженный гул сотен голосов, Радостный детский смех и вопли. Детей после завершения митинга выпустили из барака, где они были заперты на время митинга. Засторженное настроение родителей тут же передалось их отпрыскам. Мастера выстроились в очереди к столам, установленным для регистрации прибывших. Затем предсов наркома выступил в соседнем лагере перед вдовами, рассказал про демографическую проблему республики, вынудившую власти ввести в республике многоженство. Испанки не сильно расстроились. Лучше быть второй женой, чем вообще не иметь мужа. Они прекрасно понимали, что после разгрома учиненного республика испанскому флоту и армии шансов повторно выйти замуж у них не было. То, что они, их дети, после освоения русского языка станут гражданами республики. В могуществе и богатстве, которые они уже убедились за время путешествия, им сильно понравилось. Еще больше им понравилось, что мужей они будут выбирать по обоюдному согласию заинтересованных сторон. Перед военнопленными Мещерский выступать не стал, доверив все дела наркому дел Шнурко. В конце концов, прием пленных стал уже рутинной процедурой. После регистрации Разделение на рабочие сотни десятки пленных перебросили на Сахалин строить новый город. На освободившееся место заселили вдов с детьми. Еще через три дня на Сахалин переселили голландских мастеров. Столяра, кожевника, шорника, сапожника, ткача, портного с семьями и подмастерьями. А еще через четыре дня и испанских мастеров, назначенных на общий завод. Жилые корпуса для них Кировограде, уже были к этому времени построены. Испанцев, мастеров было взято много, но, к сожалению, к работам на спецзаводе из них годились только 14 человек. Два оружейника, два столяра краснодеревщика, пятеро кузнецов, двое корабельщиков, пороховой и горный мастер. До столе 27 мастеров направлялись на общий завод. Гончары, плотники, столяры, сапожники, ткачи, шорники, портные, бондари. Всего на общем заводе теперь отрудилось около тысячи человек. Пока почти все работы выполнялись вручную. Были еще мастера-строители, которых направили руководить строятрядами из военнопленных. Двоих хлебопеков направили на пищеблок. Каменщиков оставили в Ленинграде. На ближайшее время кадровый вопрос по гражданским специальностям в республике был закрыт полностью, не имелся даже некоторый избыток. Осталось только должным образом организовать производство, что являлось задачей директора общего завода профсоюзника Дохнова. В помощь ему выделили двух оборотистых красофлотцев, Зюскинда и Либермана прославившихся организаторскими способностями еще в Нью-Йорке XX века. Совнарком утвердил типовую кадровую структуру у цехов на общем заводе. Начальник цеха — красофлотец сознанием знанием немецкого языка. Старший инженер цеха — голландец. Начальники участков — подмастерия голландца. Под ними пленные испанские мастера с подмастерьями. Рядовых рабочих набрали из пленных испанцев. Со всеми испанцами заключили договора. Всех привели присяге на Библии. Стандартизировали структуру строительных лагерей пленных испанцев. Начальник лагеря и командир конвойной сотни, бойцы-конвойники. Замполит лагеря, он же завхоз, из краснофлотцев. Прорабы из испанских мастеров или подмастериев. Сотники и десятники, и весь обслуживающий персонал лагеря из пленных. Емкость лагеря от 800 до 1000 человек. Конвой от 90 до 100 индейцев. Всего получилось два лагеря в Крыму и пять лагерей на Сахалине, с учетом пленных, взятых в Сан-Хуане. И кроме того, 2400 пленных испанцев ранее были розданы подданным племенам на Тринидаде. Провели инвентаризацию товаров, взятых в Сан-Хуане. Поскольку портовые склады города были заняты товарами, доставленными пришедшим из Европы карваром, драгметаллов взяли мало. Железо представляли в основном взятые в крепости и на кораблях пушки всего около 200 штук. Зато в большом количестве присутствовали всевозможные ткани, кожи, посуда, оружие, готовые одежда и обувь, инструменты и, что самое важное, порядочное количество химических реактивов, серной и соляной кислоты, серые, селитры, соли, ртути, графита, щелочи, мышьяка, сырмы медного и железного купороса, квасцов, красителей. Присутствовал и посевной материал, семена пшеницы, ржи, европейских овощных культур. К сожалению, лошадей и домашний скот в Сан-Хуане на корабле не грузили по причине отсутствия места. Республика резко разбогатела. Припортовые склады забили полностью. Привезенные готовые товары пустили в продажу. Разбогатели и граждане, сумевшие, наконец, отоварить заработанные деньги. Времена всеобщего дефицита ушли в прошлое. После короткого... Двухдневного отдыха эскадра ушла к Тринидаду на заправку. Маркс и Энгельс присоединились к эскадре. Светзавод принял с кораблей стрелянные гильзы и приступил к их снаряжению. В снарядном цехе снова начался круглосуточный аврал. Аркомендил Зильберман еще раньше ушел в конкерабию на Авроре с дипломатической миссией к верховному вождю Тетти Кэтлю. Наркомом Крыма вместо арестованного за участие в лишица назначили отозванного с Тринидада Каберанга-Железного. Вместо него на Тринидад назначили наркомом вернувшегося из Европы Тор преда Ягудина.